Ребята, сегодня они приедут, сказал Горжин, на другой день. Швейк, пойдём за чаем. Я в лавке возьму булок. Может, они у нас в гостях останутся. Швейк взял чайник, и они вышли из барака. Перед дверями канцелярии стоял фельдфебель Пётр Осипович Чумалов, беспокойно осматривал пустой двор. У него в канцелярии не был вымот пол, а чёрт знает, может быть, сегодня в лагерь приедет начальник лагерь Кляген, не дай бог. Он заглянул в канцелярию и видит грязный заплёванный пол. У Петра Осиповича пробегал мороз по коже при мысли, что полковник может отправить его на фронт. И как назло сегодня в Австриции, прячась от жестокого мороза и ледяного ветра, не вылезали из барака. Заметив, что швеи с Горженом должны пройти мимо него, Пётр Осипович чуть не подскочил от радости. "А ну-ка, голубчики, подите сюда", позвал он их ласково. Швеи посмотрели своими голубыми глазами на Горжена, тот зашептал: "Посмотрим, что у него за гешефт". Вот, ребятки, сладко ещё ласковее сказал Фитфевель, когда те отдали ему честь и встали перед ним во фронт. Я надеюсь, что вы для своего начальства найдёте свободную минутку. Дело маленькое. Принесите вежатых воды, хорошенько вымойте пол, посыпьте песком и можете опять отдыхать. Лицо горженое даже не дрогнуло. В ответ на это приятное предложение он глупо посмотрел на Фитфевеля и сказал: "Нем тудом мадураву". Взгляд Петра Осиповича перешёл на лицо Швейка. Тот из всех сил старался выглядеть ещё глупее, чем Горжин, и тяжело выдавил из себя: "Их Ферштеенист, немец, Герман, не разберу. Я вас гольно учу разбирать". Воскрикнул бок канцелярии, щёлкнув кнотом по голенищам. Затем он открыл двери, толкнул обоих туда и, показывая на ушат, заорал: "Принесите воды!" "Нем тудом", словно в извинение проговорил Горжин. Петвель наступил ногой на тряпки и жестами показал, что надо принести воды и помыть пол. Затем он просунул палку сквозь ушки ушата, жестами приказал пленным взять его на плечи, вытолкнул их за дверь и пошёл вместе с ними. Через несколько шагов швеки гожана остановились и вопросительно посмотрели на него, обведя безрадостным взглядом весь двор. Петвель заметил, что они смотрят на бараки. И, опасаясь, чтобы они не убежали, показал кнутом на выставочный павильон, за которым протекала вода. Так он привёл бедняк к колодцу, где они набрали воды, подняли ушат на плечи, и теперь Пётр Осипович, пощёлкав у себя погалищи, мужественно пошёл вперёд. Тем временем Швегг взглянул на Горжина, и тот быстро понял значение этого взгляда. Одним движением плеч они сбросили с себя ушат и вовсю прыть бросились в бараку. А довольный собой Пётр Осипович уже открывал двери в конселярию. Ну-ка, ребята, навочите тряпки и поскорее за работу. Но никто не появлялся в дверях. Он осмотрелся и начал материться. Среди пустого двора валялся ушат, а австрийцев не было. Суткины дети убежали, а те сукины дочери с минуты на минуту приедут, ругался Фельфибель. Он побежал в первый барак, откуда через минут 4 солдаты с винтовками привели шестерых румын, чтобы в последний момент спасти престиж обманного Фельфибеля.